11 толстый и красивый употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов 12 поедем на извозчике. говорится мужу 13 поедем в таксо знакомым мужского по 14 у вас вся спина белая шутка 15 подумаешь 16 уля ласкательное окончание имен например если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 Сказала Эллочка самой себе Это значило Или я, или она Утро другого дня Застала элочку в парикмахерской Здесь Эллочка потеряла Прекрасную черную косу И перекрасила волосы в рыжий цвет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 Не спросясь мужа, элочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого оставалось десять дней и четыре рубля. элочка с шиком провезла стулья по Варсонофевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. «Мрачный муж пришел», — отчетливо сказала элочка Все слова произносились ей отчетливо и выскакивали бойко, как горошина «Здравствуй, Еленочка!» «А это что такое? А откуда стулья?» «Хо-хо!» «Нет, в самом деле, красота!» «Да, стулья хорошие, знаменитые!» «Подарил кто-нибудь?» «Хо-хо!» «Как? Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил, Эрнестуля, комиш!» «Ну как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет, подумаешь!» «Но ведь это возмутительно! Ты живешь непосредством, щутите!» «Да, да, вы живете непосредством, не учите меня жить!» «Нет, давай поговорим серьезно! Я получаю двести рублей, марак! Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею! Жуть!» Эрнест Павлович замолчал. «Вот что!» — сказал он, наконец. — Так жить нельзя. Хо — Хо-хо! — возразила элочка садясь на новый стул. — Нам надо разойтись. — Подумаешь, мы не сходимся характерами. Я... Ты толстый и красивый парниша. Сколько раз я просил не называть меня парнишей! — Щутите! И откуда у тебя этот идиотский жаргон? Не учите меня жить! — О, черт! — крикнул инженер.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 Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее прокинуть мировую экономику. «Кажется, будут носить длинное и широкое», — говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи. «Марак!» — и Элочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. «Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой». В ее словаре было около 180 слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово «гомосексуализм». Фима Собок несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. В десять часов утра Великий комбинатор вошел в Варсонофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Что вы, дядя? Вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо!» — сказал мальчик поизводщичьи. «От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный!»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 дающим в некоторых случаях чудесные плоды направлении. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след исчезнувшего стула. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях прошедшего вечера в Элочкиной жизни. «Новое дело», — подумал он, —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 заинтересовалась элочка хо хо хо хо давайте обменяемся вы мне стул а я вам ситечка хотите местостаб вынул из кармана маленькая позолочная ситечка солнце каталось в ситечке как яйцо по потолку сигали зайчики неожиданно светился темный угол комнаты